Не без повышенных тонов. Но затяжные объяснения заканчивались обычно тем, что в доме воцарялось гнетущее молчание. п р и м о с т и в ш и с ь на корточках за узорчатыми чугунными креплениями балконов, я следила за родителями, прохаживавшимися вдоль Карповки, одержимая единственным желанием, чтобы они помирились».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 «Но ребенку это нужно», — возражала мама. «Пусть растет без елочек и свечечек». В столовой продолжала стоять никому уже ненужная елка. Вместе с ней в душе поселялось чувство боязни отца. Что-то похожее возникло и по приезде одной из бабушек. У меня их было две. Мать отца, бабушка Урсула, жила в Риге.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 Бабушка Дарья быстро научила меня играть в дурачка и также быстро повела в церковь. Тут и разразился скандал. «Не сметь водить ребенка в церковь!» — р а з ъ я р и л с я папа. Бабушка невозмутимо шепнула после грозного выговора. «Без б о г т о нельзя! Ходить все равно будем, да только потихонечку!» потихонечку усекли, бабушка уехала, а я начинала понимать, что означает «у папы трудный характер».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 Ему самому, наверное, трудно рассуждала я, из-под т и ж к а наблюдая за ним, и бурно радовалась, когда в нашем доме случались сюрпризные воскресенья.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 Папа тогда носил темно-синюю толстовку вместе с благообразной бабушкой. По настоянию отца всю семью запечатлела известная тогда в Петрограде фотография Германа. В Риге оставались сестры отца и младший брат. Я с удовольствием повторяла их имена вслух «Иогася», «Леокадия», «Виктория».